Он вытер с лба кровь Алояйи. Леди Лолис, да спит она. Только и знает, что дрыхнуть, корова, да еще жрать, а иногда и за едой засыпает. Еда изо рта вальц в постель, а она так и лежит, пока не уберешь. Подумаешь, позабавились с ней, эко-важность. Ее мать говорит, что она больна. брюхата -то только и всего. Тиреон оглядел комнату. Со времени его ухода здесь ничего не изменилось.